Заговор Мале Франция, Париж, октябрь 1812 года. Из всех врагов Наполеона, включая таких соперников и политических противников, как Моро, Массена, Ажеро или Бернадот, генерал Мале был самым давним и самым непримиримым. Он принадлежал к древнему дворянскому роду. Во время революции Мале стал убежденным якобинцем. В ходе итальянской кампании генерал показал себя инициативным и бесстрашным командиром. За боевые заслуги его произвели в дивизионные генералы. Однако Бонапарт, придя к власти и хорошо зная прошлое Мале, не утвердил его в этом звании, оставив бригадным генералом. Ходили упорные слухи, что, будучи начальником Мале, Дижонского военного лагеря, Мале, войдя в сговор с генералом Брюном, собирался арестовать Монопарта во время инспектирования войск и не сделал этого только потому, что первый консул в дежон не поехал. В 1804 году в Париже был раскрыт так называемый «заговор предположений». Возмутителю спокойствия Мале удавалось какое-то время скрываться от полиции, но затем он угодил в тюрьму. Лафорс, откуда его перевели в клинику Дебюйсона. Здесь лечились республиканцы, демократы и либералы, разошедшиеся во взглядах с режимом. пользуясь своей относительной свободой, и моля через свою жену, Денис наладил с сообщниками переписку. Один из них — Демайо, сидевший в тюрьме Лафорс, сообщил, что в той же тюрьме находятся люди, которые при осуществлении переворота могут оказаться незаменимыми. Что же касается установления контактов с ними, то здесь бесценную помощь Мале оказала София Гюго, мать знаменитого писателя и любовница основного бригадного генерала Виктора Лагури, находящегося в тюрьме Лафорс за участие в заговоре Пишегрю Кадудаля. В соседней камере сидели генерал Гидаль, пытавшийся поднять восстание в Марселе и ожидавший военного суда, и корсиканский патриот Бакайямпе, человек решительный и пылкий. Его арестовали по ошибке вместо однофамильца. Поскольку Софи благодаря дружбе с Денис знала в общих чертах о замыслах Мале и сочувствовала им всей душой, она заочно познакомила его с Гидалем, а Лагари генерал знал и раньше. К этой троице примкнул и Бокиямпе. Штаб-постание был создан. Мале стал подыскивать надежных людей на воле. В этом ему помог аббат Лафон. Имея обширные связи, он познакомил генерала с капралом Жаком Агюстом Рато, сыном бордосского священника, и 28-летним анжуйцем Андре Бутро, также выходцем из семьи священников. Еще одним участником заговора стал испанский монах Хозе Мария Камано, пострадавший от произвола наполеоновских властей. За подозренные шпионажи он без суда и следствия просидел четыре года в тюрьме Лафорс. По поручению Лафона Камана снял квартиру из трех маленьких комнат на улице Сен-Пьер. 22 октября, сразу после ужина, Мале и Лафон бежали из клиники. Рато и Бутро поджидали их в условленном месте. Через площадь Вагезов и улицу Сен-Жиль заговорщики благополучно добрались до глухого тупика Сен-Пьер. На конспиративной квартире они занялись подделкой документов. Этим в основном занимался юрист Бутро. Лафон обновлял старые указы и воззвания – Мале составлял черновики, тщательно проверял переписанное и скреплял своей подписью. Наконец, приготовления были закончены. Мале переоделся в генеральский мундир. Бутро получил трехцветную ленту комиссара, а рото — мундир адъютанта. Все, кроме Лафона, поднялись. Аббат, сославшись на боль в ноге, решил пока остаться. У него были другие планы. Этой же ночью он бежал из Парижа. Мале в сопровождении своих спутников направился в центральную казарму. Командующий когортой Сулье был сильно простужен. Когда трое вошли в его комнату, он приподнялся на постели. Генерал Ламот представился Мале. Это был экспромт. Мале вдруг сообразил, что на его мундире нашивки бригадного генерала. а он в качестве военного коменданта Парижа, которым сам себя назначил, должен быть генералом дивизии. И вот, чтобы в первый же момент не посеять подозрения, он избрал псевдоним, взяв имя реального лица. Выдержал паузу, Мале продолжил. Император умер, он убит 8 октября под Москвой. Затем был зачитан приказ военного коменданта Парижа. Сулья, получившему чин полковника, Предписывалось незамедлительно вести вверенные ему войска на Гревскую площадь. Надлежало занять ратушу и вместе с префектом департамента Сены подготовить зал заседаний для Временного правительства. Под приказом стояла подпись дивизионного генерала Малле. Заместитель больного Сулье, капитан Пикерель, приступил к выполнению приказа. Так... Дождливой ночью 23 октября 1812 года началась одна из самых удивительных авантюр мировой истории. Пикерель собирал и выводил из казармы солдат, строя их в каре. Наконец Бутро при колеблющемся свете факела начал читать. Постановление Сената от 22 октября 1812 года. Сенат, экстренно собравшийся, прослушал сообщение о смерти Наполеона, которое имело место под стенами Москвы 8 числа сего месяца. К концу чтения Бутро закашлялся. Мале пришел ему на помощь. Призвав к уничтожению всех, кто станет у них на пути, генерал мимоходом бросил намек на будущую республику. «Соединим же наши силы и дадим Родине Конституцию, которая принесет подлинное счастье французам». Мале приказал капитану Пикерелю послать двух вестовых, снабженных копиями соответствующих документов в соседние казармы. Два других солдата в сопровождении рото были отправлены на квартиру кам чтобы забрать генеральские мундиры для Лагори и гидаля Пять рот из десятой когорты во главе с капитаном поступали в распоряжение Мале и Бутро, шестая же под командованием Сулье должна была утром идти прямо к ратуше. Мари со своим отрядом отправился в тюрьму Лафорс и освободил сообщников. Генерал Логари, назначенный министром полиции, получил в заданию вместе с Гидалем и Бутро арестовать префекта Поскье, шефа тайной полиции Демарэ, министра полиции Савари, герцога Равиго. Бутро надлежало занять место Поскье. Кроме того, Гидалю поручалось арестовать архиканцлера Кимбассериса, военного министра Кларка и графа Реаля. Все трое проживали в одном округе — на улицах Юниверсите, Англия и Лиль. Бакиемпе должен был встретить у ратуши отряд с полковником Сулье, а затем занять должность префекта округа Сены вместо Фрошо, который вошел в состав правительства. Отдав распоряжение, Мале направился в главный штаб на Вандомской площади. Вестовые, посланные утром из казарм 10-й когорта, прекрасно справились с заданием. Прибыв на улицы Минема и Куртиль, где находились казармы 1-го и 2-го батальона, они передали начальству документы, дополнив их устными рассказами о действиях генерала Ламота. В обеих казармах командиры подняли людей, совершенно не интересуясь достоверностью информации. Если у кого и возникли сомнения, то ненадолго. Роты поднимались и шли по приказу, одни занимать казначейство и государственный банк, другие охранять министерство, третьи закрывать заставы.